Павел не помнил, чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца пробивалось смутное мерцание воды. Глаза упирались в сплошное серое месиво и невольно зажмуривались, закрывались от его близости. По времени пора уж приехать, однако не похоже было, чтобы они причаливали. Павел пошел в рубку, И потому, с какой пристальностью, с каким беспокойством, вытягивая шею, всматривался в тень, Галкин, надеясь что-нибудь там увидеть, понял, что они заблудились. Что ж, этого и следовало ожидать. Умные люди в такую сгинь, в дорогу, дащи по воде, ясно дел, не отправились бы. И он, палил тоже как маленький. Куда повели? Туда и пошел. Не попробовал даже возражать. Теперь что ж? Теперь крутись, пока не наткнешься на тот или другой берег. Наверное, они все-таки проскочили и выше, а потом незаметно развернулись и пошли по течению. Наверное, так получилось. А ежели так... Надо, знать драть вправо и попробовать встретить матеру с другой стороны, от своей ангары. Павел, неуверенно, только подавая на совет, кивнул Галкину вправо, и тот, обрадовавший, что не ему одному отвечать за руль, не раздумывая, туда и повернул. «Долго что-то!» — почуяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от Галкина слева. «Где мы? Почему так долго?» «Остров, что ли, потеряли, а?» «Найдем», — без уверенности ответил Галкин. От голосов встрепенулся дремавший в углу Петруха, поеживаясь от холода. Был он, как и днем, все в той же рубахе на выпуск. Высунулся в дверку. «О, -о туманчик-то!» — удивился он, захлопывая дверку, и стал, согреваясь, растирать руками грудь. хаш ножком режь!» «Закружили, значит!» «Закружили, закружили!» — я говорил. Ничего толкового Петруха не говорил, ни от чего он не предостерегал, но как было упустить случай и не намекнуть о какой-то своей, хоть и самому неведомой правоте, и Петруха его, конечно, не упустил. «В такой туман над рыбой быть, чтоб не закружить! Дела!» Проплыли еще минут 15. Вдвое больше того, чем нужно, чтобы наткнуться с своей ангары в матерую или подмогу. И чего? Ни берега, ни знака какого, ни просветления. Одна вязкая и бесконечная, еще больше чудила загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу лицо, спрашивая, что делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал плечами. «Не знаю». «Глуши!» — решившись, сказал он. Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт, прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана. Самой воды уже не было видно совсем. Он взял чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз. Там глухо и вязко плеснуло. Там, значит, была все-таки вода. Воронцов не выдержал. — Долго ищем будем тут возиться? Вы что, не понимаете? Или понимаете? Скоро утро надо дело делать. — Не кричи! — оборвал его Галкин. — тот тебя не собрание. И Воронцов, как ни странно, сдержался и умолк, догадавшись, что приказами здесь не поможешь. Однако не кричи, которая обидела его, потому что он не привык к такому обращению к себе, подвинула его к другому решению, он потребовал от Петрухи. Кричи. Что? Кричи, не понял тот. Что, хаш, кричи. Хоть кравл. Я же здесь, где живые люди, или что? Может, они услышат? Или все вы сговорились? Ну. Петруха не сразу, не вдруг, оказав, что он подумал и согласился с францовым, пошел в нос Катиле, а тут донеслось: "Пать! Чёрт кдарья, где вы?" Э-э Ни звука в ответ. И смешно было надеяться что кто-то отзовется. Туман тут же на месте впитывал и топил голос. Выбраться из его трясины ничто не могло. Снова завели двигатель и поплыли. Праве, казалось, наконец-то точно угаданному берегу, не отыскав его, поворачивали к другому, потом к третьему, и ни к одному не могли добраться. Все сгинуло в кромешной тьме тумана. Так нам и быть. Уж с последней, безучастной злостью обращаясь к Воронцову, сказал Павел. Какого дьявола было на ночь плыть? До утра бы не подождали, что ли? Если ты их днем привез, не поплыли бы, оправдывался Воронцов. Павел смирился. Вот что будет. Он ж не подсказывал Галкину держать ни вправо, ни влево. тот правил куда-то, в какую-то пустоту самостоятельно. Затих, смирившийся воронцов, он сидел с опущенной головой, бессмысленно глядя перед собой, красными, воспаленными за ночь глазами, но время от времени не забывал расталкивать дремавшего рядом Петруху. Петруха встряхивался, выходил на борт и глухо и безнадежно кричал, едва слыша себя все то же, «Мать! Тетка Дарья! Эй, матера!» затем возвращался и, наваливаясь по-братски на Воронцова, опять засыпал. В конце концов, отчаявшись куда-нибудь выплыть, Галкин выключил мотор. Стало совсем тихо, кругом были только вода и туман, и ничего, кроме воды и тумана. Заплакал со сна тревожно и неутешно мальчишка, и старухи очнулись, завозились, распрямляясь и вздыхая, они так и не укладывались, дремали, сидя, каждый на своем месте, кто где устроился с и остался после разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. Урядники у, у Бугадула было даже не темно, а слепо и исподно. В окне стоял англистый сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вялое бесформенно шевелилось, будто проплывало мимо. — Это че? Ночь уж, озираясь, спросила Катерина. — Так однако не день, — отзвалась Дарья. Дня для нас, однако, боли не будет. — Где мы есть-то? Живые мы, нет? Однако что не живые? Ну и ладно. Вместе оно и ладно. Че и надо-то? Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо. Испуганный решительный голос Симы. Нет, Колянью не отдам. Мы с Коляньей вместе. Вместе, так вместе. куды ему, правда, что без нас? Тень не ложилась, Дарья. Я с тобой рядом сидел. Не видишь ли, что ли? Это я сидел-то. По теперь вижу. Я куда-то летала, меня тут не было, ничего не помню. Куда летала, там люди есть, нет? Не видала. Я летала по темени, я на свет не выглядывала. А ты кто такая будешь-то? С тут бог кто у меня? Я-то... Я Настасья. это которая с матерой? Она. Ты Дарья? Да, я. это рядом со мной жила? Ну. Но... Я ведь тебя, девка, признала. Так я тебя вперед признала. Вы чего это? «Чё буровить-то? Рехнулись, чё ли?» В два голоса ответили «Рехнулись!» И замолчали, толь ли престижные, то ли смущенные своим же несуразными словами. Тревожную и тяжелую тишину пилило хриплое, ширкающее дыхание богодуло. Влад ему движением, успокаивая себя, покачивались вперед-назад старухи. «Чё там?» В окошке-то видать-то, гляньте кто нить Нет, я боюсь, гляди сама, я боюсь, а... Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании проносится мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью,